Глава 38. Вскоре он остановился у ресторана. Ты не против, если мы сначала перекусим? Я пожала плечами. Мне, если честно, все равно было. Мне кусок в горло не полезет однозначно, но глеб наверняка голоден после рабочего дня. Мне тогда же лучше выиграть еще немного времени. Перед смертью не надышишься, конечно, но все же. Мы заняли столик у окна. Глеб вел себя галантно, словно мы были на свидании с ним. И дверь открывал, и помогал мне сесть за столик. Даже несколько жаль было, что все это — иллюзия. Завтра его машина превратится в тыкву для меня. Принц исчезнет, а я останусь у разбитого корыта. Но это будет завтра, а сегодня мне еще предстоит пережить и не сойти с ума. «Что будешь на ужин?» — спросил Глеб. Листая меню ресторана, я не хочу есть, ответила я, глядя в темное небо и звезды на нем за окном красивого дорогого ресторана. Его красота и шикарное убранство сейчас меня совершенно не волновали. Я думала лишь о сделке с Глебом. Надо поесть, тебе понадобятся силы ночью, сказал он, и я хмуро глянула на Глеба, будто наслаждается, напоминая мне о ночи. Кот играет с мышкой. «Аппетита нет». Подняла я брови. «Хм, тогда закажу на свой вкус. Давайте девушки, салат и бокал вина». Сообщил он подошедшему к нам официанту. Глеб сделал заказ. Вино принесли почти сразу, чтобы мы не скучали в ожидании. Он пригубил из своего бокала, а я не притронулась к вину. Сидела напряженно. Словно на иголках, а не в мягком кресле. «Ну, расслабься, чего ты?» — заметил мое состояние Глеб. «Сидишь так, словно боишься, что на тебя в любой момент может напасть дикий тигр». «Может. И нападет. И зовут этого тигра Глеб. Он еще какой бешеный. И странный. Как тут не бояться?» Я невольно рассмеялась собственным мыслям. «Наверное, это что-то нервное уже». Уголки моих губ сами собой растянулись в улыбке. Что? заметил и это бессонов. Что смешного я сказал? Нет, ничего. Я просто шутку вспомнила одну. Расскажи и мне. Вместе посмеемся. Ты не оценишь. Ты же не пробовала еще. Но уже знаю, что тебе не будет смешно. Ты всегда такая странная, Марин. А ты. Что я тоже такой странный? Нет, только с тобой. Хм, хмыкнула я и снова отвернулась к окну. Принесли наш заказ. Глеб с аппетитом принялся за свое мясо, стейк с кровью. Не удивлена таким его выбором. Я же без энтузиазма съела пару ломтиков помидора из салата, но вина пригубила, пить хотелось. Отметила, что вино очень хорошее, не кислое. У Глеба неплохой вкус на вина. Хотя, как по мне, лучше бы у него был не такой засранский характер. Но на это рассчитывать не приходится. «Глеб, ты ли это?» К нашему столику подошел незнакомый мне мужчина. Огромный как скала, бритый почти под ноль, с татуировками на руках, что виднелись из-под пиджака. Похож на криминальный элемент какой-то. Ну и знакомые у Глеба. Или это гость его клуба. Тоже не лучше. И вот с такими мне теперь приходится общаться. Бессонов же обрадовался знакомому и радостно пожал ему руку. «Игорь, рад встрече!» «Как ты?» Мужчины стали делиться новостями друг с другом. Игорь в процессе диалога поглядывал на меня. «Представишь меня, своей спутница? — спросил он. Глеб чуть нахмурился, словно не хотел никого со мной даже знакомить. Будто ему даже имя мое жалко было назвать знакомому. «Марина, моя... коллега», — сказал, наконец, Глеб. «А я Игорь», — протянул мне руку он. «Очень приятно», — позволила я пожать ему свою ладонь. «И мне». «Марина!» «Вы будете составлять компанию Глебу на предстоящих боях в субботу?» «Да, я администратор клуба», — ответила я. «Мы вместе готовим к мероприятию», — пояснил Бессонов. «Что ж, значит, мы еще с вами увидимся», — сказал мне Игорь, а затем переключился на Бессонова. «Ну и с тобой, конечно, тоже. До встречи тогда. Будем ждать не меньшего размаха, чем в прошлый раз». Все будет высший класс, не сомневайся», — пообещал Глеб. «А ты сам на ринг выходишь?» «Нет, дадим путь молодым». «Тоже верно. Ну, не буду вам мешать. Хорошего вечера». Игорь ушел. Глеб смотрел на меня внимательно, потом сказал. «Общение с гостями клуба на личные темы запрещено, помнишь?» «Помню». Пожала я плечами я и не собиралась нарушать эти правила у тебя и не получится почему покачину ты доела я хочу оплатить счет и поехать отдыхать да ответила я отодвинув от себя почти полную тарелку зато бокал вина расслабил меня и прибавил мне храбрости тогда поехали глеб оплатил по счету и мы снова сели в его машину чтобы на сей раз доехать до небоскреба в котором находился один из самых дорогих отелей. Здесь и будет наша конечная станция. «А какой этаж?» — спросила я в лифте, когда мы уже поднимались в кабине. Последний. «Надо же! Глеб снял для нас пентхаус с красивым видом на ночной город? Романтично. Если бы не одно «но». Проходи. И чувствуй себя как дома. Предложил мне войти первый бессонов. Когда открыл дверь номера на крыше небоскреба, я сделала шаг вперед навстречу новой жизни.